Глава 47. Бриллиантовая корона. Чувствуя свою вину, Аня хотела как можно больше внимания уделять девочкам. Наступал Новый год, нужно было подготовиться к утренникам. Она сама сшила девочкам платья. Алёна будет на утреннике в жёлтом яркого, цепляющего цвета, отороченном мехом платье и бежевых туфельках. Алёнке так понравилось платье, что она после примерки не хотела его снимать. Её сияющие глаза говорили о счастье, а щёчки горели на милом личике. "Мама, накрась мне губы", сказала она, разглядывая себя в зеркале восхищённым взглядом. "Алёнушка, ну вот это точно лишнее", засмеялась Аня. "У тебя и так алые пухлые губки. Рановато ещё косметикой пользоваться". Свету решено было нарядить снежинку, и Аня поехала выбирать белый с блестками материал для платья. Нужная ткань нашлась быстро, и Аня решила заглянуть в игрушечный отдел. Растерявшись среди изобилия праздничных коробочек и блестящей мишуры, Анна неожиданно увидела Сергея. Он стоял у прилавка и рассматривал прекрасную диадему для девочки. Краем глаза он увидел Аню и заметно смутился. Привет, удивилась Анна. Что ты тут делаешь? Выбираю корону для дочки, Смущённо сказал Сергей. Я ведь образцовый папа, если ты помнишь. В этом мы с тобой похожи, ведь я образцовая мама, сказала Аня. А покажи-ка, что это у тебя в руках. Какая прекрасная диадема. Забирай, тут же протянул Сергей ей корону. Она такая одна. Я оплачу, тебе нужнее. Я в Москве что-нибудь посмотрю, завтра уезжаю на все праздники. Хорошо. Спасибо, ты очень мил, с улыбкой сказала Аня. Может быть, в благодарность угостить тебя чашечкой кофе? Я согласен. Теперь ты моя должница, сказал Сергей. Тут рядом есть замечательная пиццерия. Идём? Как два влюблённых подростка, они бегом выскочили из магазина. Было скользко, и Сергей поддержал Анну, чтобы она случайно не упала. Совсем как тогда, помнишь? спросила Аня. Когда мы только познакомились, ты вызволил мою ногу из плена железной решётки. Нет, не помню, на полном серьёзе сказал Сергей. Расскажи, пожалуйста, как дело было. Ах ты хитрец! Аня в шутку ударила его по щеке рукой в варежке. Он удержал её руку, она отшатнулась и чуть было не упала. Он подхватил её и держал на своих сильных руках, как танцор танго держит партнёршу. Снежинки падали сверху, а Анна смотрела на него снизу вверх, и ей хотелось, чтобы это мгновение никогда не закончилось, чтобы он всю жизнь держал её на своих мускулистых руках. Анна заглядывала в его глаза и светилась от счастья. Окружающие уже начинали на них оглядываться, и Анна сказала: "Давай скорее зайдём в пиццерию, скроемся от любопытных глаз". За столиками на мягких диванчиках сидели парочки и подружки с тайками. Сергей нашёл место в уютном уголке и помог Анне раздеться. "Может быть, покажешь мне фотографию девочки, у которой я отняла такую великолепную корону?" спросила Анна. "Конечно, покажу". Не очень охотно, сказал он, и открыл свой бумажник. В обложке была фотография мальчика и девочки. Он достал ее и дал Анне в руки. У девочки были точно такие же огромные бархатные глаза, как и у него, поразившие ее своей красотой. Очень добрые и лучистые глаза. Она с первого взгляда влюбилась в его дочку. «А расскажи, пожалуйста, о ней и о мальчике тоже», – попросила Анна. «Тогда придется и о жене рассказывать», – печально сказал он, и его сияющие глаза сразу стали потухшими, как у побитой собаки. «Нет, пожалуйста, не надо. Не хочу ничего слышать о твоей жене. Я спросила только о детях», – примирительно сказала она, тут же поняв, что наступила на больную мозоль. Когда он заговорил, в его голосе явственно сквозило плохо скрываемое раздражение. «Вот и правильно, что не надо». Моей жене нет абсолютно никаких достоинств, кроме того, что она мать моих детей. Я давно мечтаю с ней развестись, но, как ты понимаешь, это невозможно, пока дети не вырастут. Ты живёшь с ней с чувства долга? спросила Анна. Всё как у всех, Аня раздражённо ответил он. Ты разве не знала, что многие семьи живут только ради детей? Ей стало неприятно. И как назло, тут же на его сотовый телефон позвонили. Она услышала, как громко и грубо чужая женщина спросила его: "Где ты шляешься? Почему я уже целый час не могу до тебя дозвониться?" Она отметила, что она даже не назвала его по имени. Сергей неловко стал оправдываться, а Анна тихо выскользнула за дверь и пошла на автобусную остановку. Эта ночь была бессонной. В Ване боролись противоположные чувства. разорвать ставшие уже такими близкими отношения и послать Сергея куда-нибудь подальше вместе с женой или продолжать общение, которое приносило ей столько приятных мгновений. Да и зачем от себя скрывать то, что и так очевидно? Они встретили друг друга, и это знакомство стало смыслом жизни для обоих или только для нее. Почувствовав ее состояние, Сергей позвонил в три часа ночи. Анна схватила завибрировавший на беззвучном режиме телефон и выскочила в коридор. Муж крепко спал. У него вообще на редкость крепкий сон и стальные нервы. "Не спишь, малыш?" грустно спросил Сергей. "Не сплю", с оттенком злости и раздражения ответила она. "Я знаю", сказал Серёжа. Он продолжил: "Анечка, я страшно боюсь тебя потерять. Ты мне можешь не верить, Ну я полюбил тебя по-настоящему. Поверь, у меня в жизни было немало женщин, но никто из них рядом с тобой не стоял и мизинца твоего не стоил. Я очень дорожу тобой. Ты мне сейчас не поверишь, но я тебя очень-очень люблю. Не знаю. Я думаю, мне было неприятно, когда позвонила твоя жена. Я чувствую себя нехорошо. Неправильно всё это, сказала Аня. Только не торопись принимать решение о разрыве со мной, ладно? попросил он с нотками страха в голосе. Я разведусь, поверь мне. Хорошо, сказала Анна и отключилась. Ничего хорошего, сказала она вслух. Внутри что-то болело и ныло и не переставало ныть всю долгую ночь без сна. Брезгливость и тошнота от явственного осознания того, что у него есть другая женщина, а она делит своего любимого мужчину с ней, боролись с первым и последним в ее жизни настоящим чувством. Она была абсолютно уверена, что чувства – это последнее. Лучше бы она ничего не слышала о его жене, не зря столько времени не спрашивала. «А готова ли я бросить свою семью и довериться без оглядки любимому?» Со страхом подумала она и поняла, что не вправе упрекать Серёжу. Сама она точно в такой же ситуации. Разве она может оставить своих девочек и уйти от мужа? Да муж никогда в жизни малышек не отдаст. Дети это самое главное для него в жизни. Его легче убить, чем отнять у него девочек. Нужно немного потерпеть, подумала она и спросила себя: сколько терпеть? Пока дети не вырастут, всего каких-нибудь лет 10-15, как раз внуки пойдут к этому времени, и тогда уж точно всё будет хорошо. Любви только уже не будет. Она поняла, что всем хорошо быть не может, и кто-нибудь обязательно будет страдать. Какое бы решение она ни приняла, от осознания этого стало больно и тошно. Но роман, вопреки их душевным терзаниям, развивался по всем правилам жанра. И теперь они не могли прожить и двух часов, чтобы не перезваниваться и не переписываться. Серёжа отдавал ей всю свою душу. Он беспокоился о ней и утром, и днём, и вечером. "Я слишком сильно люблю тебя", сказала она. "Это у нас взаимно. Я тоже часто думаю о том, что слишком сильно люблю тебя. Не бойся, малыш, всё будет хорошо. Мы обязательно будем вместе", сказал он. Чтобы быть вместе, нам придётся разрушить две семьи, напомнила ему Анна. Не думай пока об этом. Я хочу всю жизнь прожить рядом с тобой. Нам будет очень хорошо вместе, убеждённо произнёс Сергей. Нам, да. А остальным всем хорошо быть не может, печально сказала Анна. И вдруг, неожиданно для самой себя, горько добавила: Придёт расплата за любовь